тем не менее, становится яснее и строже. Пусть читатель судит сам. В чем назначение радиотелефонной связи? В компенсации акустического отсутствия. С помощью системы приемников и передатчиков мы можем беседовать с Мадлен, не выходя из этой комнаты, даже если она находится за 20 тысяч километров отсюда, В окрестностях Квебека. С помощью телевидения мы компенсируем оптическое отсутствие. Достигая убыстренных или замедленных колебаний, мы можем воздействовать и на другие органы чувств, в конечном счете на все органы. Вот приблизительно полный перечень компенсирующих отсутствие средств, которыми наука располагала до сих пор. Первое. Зрительное ощущение телевидение, кинематограф, фотография. Второе – слуховые ощущения, радиотелефонная связь, звукозаписывающее устройство, телефон. Примечание. Автор полагает, он намеренно исключил из перечня телеграф. Морель – автор небольшого эссе «Что послал нам Господь?» На вопрос, поставленный в заглавии, отвечает «Неудавшегося художника и нескромное изобретение». Однако портрет маркиза де Лафаета и умирающий Геркулес превосходные. Что послал нам Господь? Первые слова, отпечатанные Сэмэлем Морзе на изобретенном им аппарате – Морза был не только изобретателем, но и художником. Лафайет, Мари Жозеф де, 1757-1834, маркиз, французский политический деятель, принимал активное участие в войне за независимость колоний Северной Америки. конец примечания. Отсюда вывод. До сих пор наука ограничивалась тем, что компенсировала оптическое и акустическое отсутствие во временном и пространственном плане. Заслуга моих первых опытов состоит в том, что они преодолели устоявшиеся традиции и позволили логически продолжить и развить творческий Наследие ученых, обогативших человечество вышеупомянутыми изобретениями. Я хочу выразить благодарность тем промышленникам во Франции Сосетье Клюни и в Швейцарии Швахтер в Сент-Галине, которые оценили важность моих исследований и предоставили в мое распоряжение свои секретные лаборатории. Сен-Гален, санк Гален, город, а также кантон на северо-востоке Швейцарии. Отношение моих коллег вызывает совсем противоположные эмоции. Когда я приехал в Голландию для переговоров с известным электротехником Яном Ван Хейзе, изобретателем довольно примитивного устройства для выявления того, говорит ли человек правду, меня ожидал там самый радушный прием, и, надо признаться, самое оскорбительное недоверие. С тех пор я работал в одиночку. Я старался обнаружить неведомые до сих пор волные колебания, создать аппаратуру, способную передавать и принимать их.